Десятое. Гудцер. 60 градусов 37 минут северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. Кинг Уильям. 24 мая по 3 июня 1847 год. Одной из причин, почему доктор Гарри Гудцер рвался присоединиться к разведывательному отряду Являлось желание доказать, что он так же силен и вынослив, как почти все остальные товарищи по команде, но очень скоро понял, что это не так. В первый день он настоял, в скобках, невзирая на сдержанные возражения лейтенанта Гора и мистера Дево, на том, чтобы сменить одного из пяти матросов, поставленных тащить сани, позволив ему передохнуть и идти рядом. У Гуцера практически ничего не получалось. сконструированное парусным мастером и тендентантом кожаное упряжь, крепившееся к тяговым тросам хитрым узлом, который матросы завязывали и развязывали в считанные секунды, но с которым Гуцэр не мог справиться. Хоть убей оказались слишком широкой для его узких плеч и впалой груди. Сколько бы туго он ни затягивал переднюю подпрогу упряжи, она всё равно соскальзывала с него, а он, в свою очередь, поскальзывался на льду и постоянно падал. заставляя остальных четырех мужчин сбиваться с ритма — рывок, пауза, вдох, рывок. Доктор Гуцер никогда прежде не носил таких башмаков или доступов, и из-за набитых в подошвы гвоздей чуть не на каждом шагу цеплялся ногой за ногу. Он плохо видел сквозь тяжелые проволочные сетчатые очки, но когда поднял их на лоб, в считанные минуты чуть не ослеп от яркого блеска арктического солнца. Он надел слишком много фуфаек на рассвете, и теперь несколько нижних настолько пропитались потом, что он дрожал, даже будучи распаренным от чрезмерного напряжения сил. Упряждавила на неровные сплетения и пережимала артерии, препятствуя циркуляции крови в худых руках и холодных кистях. Он то и дело ронял рукавицы. Его тяжёлое прерывистое дыхание вскоре стало таким громким, что он застыл. Через час таких нелепых потуг, когда он постоянно падал, А Бобби Терьер, Томми Хартнелл, Джон Морфин и рядовой Билл Пиллингтон, в скобках «Пятый матрос Чарльз Бест теперь шел рядом с санями». Останавливались, чтобы стряхнуть снег с его анарака. Переглядываясь, но не говоря ни слова, он принял предложение Беста сменить его во время одного из коротких привалов, выскользнув из упряжки, и предоставил настоящим мужчинам тащить тяжелые нагруженные сверху сани с деревянными полозьями, так и норовившими примерзнуть ко льду. Гутсер валился со с ног от усталости. А он уже настолько уморился после часа мучений в санной упряжке, что с радостью расстелил бы свой спальный мешок на одеяле из волчьих шкур и проспал бы в нём до следующего дня. А ведь они тогда ещё не достигли первой настоящей торосной гряды. Торосные гряды к юго-востоку от корабля были самыми низкими из всех доступных взору на протяжении первых двух миль, или около того. Словно сам террор каким-то образом препятствовал образованию гряд со своей подветренной стороны, вынуждая он и отступать дальше. Но ближе к вечеру первого дня на пути у них встали первые настоящие тороцные гряды. Они были выше тех, что вырастали между двумя кораблями во время зимовки, словно чудовищное давление ледяных плит друг на друга увеличивалось по мере приближения к Кинг-Уильяму. В случае с первыми тремя грядами гор каждый раз вёл отряд на юго-запад в поисках низких седловин, наиболее удобных и доступных для перевала, таким образом прибавляя к походу мили и часы пути, но зато избавляя людей от тяжелейшей необходимости разгружать сани. Однако обходного пути вокруг четвёртой гряды не оказалось. Каждая задержка, длившаяся свыше нескольких минут, приводила к тому, что одному из мужчин, чаще всего молодому Хартнолу, приходилось доставать одну из многочисленных бутылок жидкого топлива из тщательно закреплённой на сонях груды снаряжения, разжигать спиртовку и растапливать снег в котелке. Не для того, чтобы напиться, ибо жажду они утоляли из фляжек, которые держали под шинелями, чтобы вода не замёрзла. но для того, чтобы полить кипятком по всей длине деревянные полозья, утопленные в снегу и намертво в него вмершие. И сани двигались по льду совсем не так, как санки и салазки, знакомые Гуцуру, по поре довольно благополучного детства. Во время первых своих вылазок на паковый лед, без малого два года назад он обнаружил, что бегать и скользить по нему, как это он делал дома, на замерзшей реке или озере, невозможно, даже в обычных башмаках. Какое-то качество морского льда, Почти наверняка высокое содержание соли увеличивало силу трения, сводя скольжение практически на нет. Лёгкое разочарование для человека, желающего прокатиться по льду, как в детстве, но колоссальное напряжение сил для команды мужчин, пытающихся тащить, толкать и тянуть по такому льду сотни фунтов снаряжения, нагромождённого на сани, сами по себе весящие не одну сотню фунтов. Это было всё равно что волочить граммоский тысячефунтовый груз досок и барахла по неровной каменной земле. Отаросные гряды ничем не отличались от высоких, высотой с четырёхэтажное здание, нагромождений каменных глыб и щебня, несмотря на сравнительную лёгкость перехода через них. Эта солидная гряда, первая из многих, преграждающих путь на юго-восток, насколько они видели, имела высоту футов 60, наверное. Они отвязали тщательно закреплённые сверху короба с продовольствием, ящики с бутылками горючего, спальные мешки и тяжёлую палатку. А под конец выгрузили тюки и ящики весом от 50 до 100 фунтов, которые предстояло затащить по крутому склону на зубчатый гребень, прежде чем хотя бы попытаться тянуть наверх сани. Гуцэр быстро осознал, что если бы не таросные гряды обладали спокойным характером, то есть просто мирно вырастали из сравнительно гладкой поверхности замёрзшего моря, Переход через них не требовал бы никаких нечеловеческих усилий, какие приходилось прикладывать. Но на подступах к каждой гряде, на расстоянии 5, 10, 100 ярдов от неё, поверхность замёрзшего моря превращалась в поистине безумный лабиринт спрессованных снежных заструг, рухнувших сераков и гигантских ледяных глыб, миниатюрных айсбергов. И прежде чем начать непосредственное восхождение, необходимо было пробраться через этот лабиринт. Само восхождение всегда происходило не по прямой, но по извилистой траектории. Либо приходилось искать опоры для ног на предательски скользком льду или выступы, чтобы цепляться руками на шатких ледяных валунах, которые могли обвалиться в любой момент. В процессе восхождения восемь мужчин выстраивались на склоне по неровной диагонали, передавая тяжёлые тюки караба друг другу, вырубали кирками ступени в ледяных глыбах и старались не сорваться вниз. или не оказаться на пути падающего сверху предмета. Ящики выскальзывали из обледенелых рукавиц и с грохотом разбивались внизу, что всякий раз исторгало короткий, но впечатляющий взрыв проклятий из уст пятерых матросов, которые гор и дэво пресекали строгим окриком. Все приходилось по десять раз распаковывать и перепаковывать. Наконец, и сами тяжелые сани, с по-прежнему закрепленной на них доброй половиной груза, приходилось тащить, пихать, волочить вверх по склону, выталкивая и втягивая из расселен между валунами, накреняя на бок, подпираясь снизу и снова тянуть. Тянуть изо всех сил к неровному гребню гряды. Даже на вершине люди не могли передохнуть немного, ибо уже через минуту покоя, насквозь пропитанные потом рубахи и свитера, начинали заледеневать. Привязав тросы к стойкам и поперечинам задней стенки саней, Несколько мужчин становились впереди, чтобы подпирать сани по ходу движения вниз. В скобках. Обычно эта обязанность ложилась на плечи Морфина, карьера и рослого московского пехотинца Пинктона. В то время как остальные крепко упирались в лёд усинными гвоздями подошвами, спускали их на тросах под синкопированный хор натужных хрипов, предостерегающих криков и очередных проклятий. Потом они снова аккуратно укладывали груз в сани. тщательно проверяли, надежно ли он закреплен, растапливали снег в котелке, чтобы полить кипятком вмерзшие в снег полозья и продолжали путь, пробираясь через запутанный лабиринт по другую сторону Торосной гряды. Спустя полчаса они приближались к следующей гряде. Первая ночь во льдах до боли ясно запечатлилась в памяти Гарри Д. С. Гуцера. Врач никогда в жизни не ночевал на открытом воздухе, но знал, Что Грэм Гор говорил правду, когда со смехом сказал, что на льду на все уходит в пять раз больше времени, на то, чтобы распаковать вещи, рожечь спиртовые фонари и печки, вкрутить в лед металлические стержни с резьбой, служащие палаточными колышками, и установить коричневую голландскую палатку, раскатать многочисленные одеяла и спальные мешки, а особенно на то, чтобы подогреть консервированный суп и свинину. И всё это время человеку приходится двигаться, постоянно шевелить руками и ногами, прихлопывать и притоптывать, иначе он закоченеет. Нормальным арктическим летом, напомнил Гуцеру мистер Дево, приведя в пример прошлое лето, когда они двигались через рыхлые льды на юг от острова Бичи. Температура воздуха на этой широте солнечным и безветренным июльским днём может подниматься до 30 градусов по Фаренгейту, но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в 10 часов вечера, когда они остановились на привал, и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе, и она оказалась минус 2 градуса и быстро опускалась. В середине дня, когда они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал плюс 6. Голландская палатка была маленькой, в снежную бурю она спасла бы им жизнь, но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной. Поэтому Дево и пятеро матросов решили спать снаружи, на волчьих шкурах и просмоленной парусине. Укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял, они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье. И после минутного колебания Гудсо решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был. Солнечный свет страшно раздражал По луна ночью немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в 8 часов вечера в Лондоне. Игуцэр не мог заснуть хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, но никак не мог заснуть. Боль в натуженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принёс бы ему облегчение и позволил бы забыться со сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гуцэр не был наркоманом. Он принимал различные пианты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо, не чаще двух раз в неделю. И было холодно. Поужинов разогретым супом из говядины из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединённого местечка, чтобы облегчиться, Тоже новый для него опыт походной жизни и оправления, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы. Гуцер устроился на большом, размером 6 на 5 футов одеяле из волчьих шкур, раскатал свой личный спальный мешок и забрался в него поглубже. Но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Деву объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе. В какой-то момент Гудсер напоролся ступнёй на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков. Но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитера, все до единого, не в первый раз осознавал Гудсер, были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня, бесконечного дня. Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звёзд, планет. Теперь известно Гудсеру из лекции, прочитанной ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга 2 года назад. Но темнее так и не стало, как и не стало теплее. Сейчас без движения физических нагрузок худое тело Гуцэра было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался от льда, проползая сквозь уложенный мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гуцэр начал дрожать, зубы у него стучали. Вокруг него четверо спящих мужчин в скобках: двое несли дозор, храпели так громко, что врач задалса вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находившихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами. Господи, нам ведь придётся снова переходить через них на обратном пути. Этот оглушительный храп подобный скрежету и визгу пил. Гуц разобила крупная дрожь. Так он и дотянет до рассвета, не сомневался он. Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный, скрюченный труп. Он заполнил, возможно, глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кисло-запах пота, чем снова высунуть нос на студённый воздух. Помимо коварного света и ещё более коварного все проникающего холода, холода смерти, осознал Гуцэр Холода могилы и черных скал, но над гробиями на острове Бичи не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за две темные полярные зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолимому стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках. Но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, треск и движение льда под ним наводили ужас всё равно что пытаться заснуть на брюхе живого зверя колебание льда пусть в значительной степени воображаемое казалось всё же достаточно реальным чтобы у гуцера поплотнее свернувшегося калачиком закружилась голова около 2 часов ночи он посмотрел на хронометр при слабом свете сочившемся втянутое отверстие спального мешка горе гуцер Наконец, начал впадать полубессознательное состояние, отдалённо напоминающее сон. Когда два глушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти, судорожно извиваясь в своём заледенелом спальном мешке, точно новорождённый младенец, пытающийся выбраться из утробы, Гутцер умудрился высунуть голову наружу. Студёный ночной воздух, поднялся лёгкий ветер, обжёг лицо достаточно сильно, чтобы у него зашлось сердце. Небо уже стало светлее. Озаренное солнцем. — Что? — вскрикнул он. — Что случилось? Помощник капитана Дэвой и три матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках в перчатках длинные ножи. Видимо, они спали с ним. Лейтенант Горд выскочил из палатки, полностью одетый, с пистолетом в голой, голой руке. «Да — Должитесь, в чем дело? — рявкнул Горд одному из двухчасовых, Чарли Весту. Это были медведи, лейтенант, сказал Вест. Два зверя, громадные такие паразиты, всю ночь шастали поблизости. Мы видели их прежде, чем стали лагерем примерно в полумиле отсюда, но они подходили всё ближе и ближе, двигаясь кругами, пока наконец нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь. Джоном, знал Гутсер, был двадцатисемилетний Джон Марфин, второй часовой. Вы оба стреляли? спросил Гор. Летенант забрался на самую вершину высившейся по близости груды льда и снега и осмотрел окрестности глядя в медную подзорную трубу. Гутцер не понимал, почему его голые руки ещё не примёрзли к металлу. Так точно, сэр, сказал Морфин. Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами в руках в шерстяных перчатках. Вы в них попали? спросил Дово. Так точно, ответил Бест. Только толку никакого, сказал Морфин. Простые трабовики до да, с расстояния 30 с лишним шагов. У этих чёртовых медведей толстые шкуры, а кости и черепа ещё толще. Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались. "Я их не вижу", сказал лейтенант Горс со своего десятифутового ледяного холма над палаткой. "Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду", сказал Бест. Медведь, что покрупнее, обежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убьёт Но пошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез. Люди из разведывательного отряда уже прежде я обратили внимание на такие отверстия в льду, имеющие форму неправильного круга, около 4 футов поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин. Такие проделавывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей. всегда затянутые рыхлой ледяной коркой, толщиной в несколько дюймов. Поначалу при виде их они исполнились надежды на близость разводей, но в конечном счете подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность. Матрос-терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру. Вступил в нее левой ногой, разом ушедший в воду посередину бедра, и им всем пришлось останавливаться и ждать. Когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштаники и штаны, в любом случае терrierу и пилтингтону пора заступать на дежурство, сказал лейтенант Горд. "Бобби, возьми мушкет из палатки". "Мне с подручней дробовиком, сэр", сказал терrier. "А я предпочитаю мушкет, лейтенант", сказал рослый морской пехотинец. "Тогда ты возьми мушкет, пилтингтон. Стрелять по этим зверям дробью, значит, только разозлить их". "Так точно, сэр". Без те морфин, явно дрожащие скорее от холода, после двухчасового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Придавой Пиллингтон и боби терьер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлечённые из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей таросной гряде, чтобы заступить на пост. Тресесь ещё сильнее прежнего, с онемевшими теперь вдобавок к пальцам на руках и ногах, щеками и носом, Гуцэр свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне, но так и не сомкнул глаз. Через два с небольшим часов второй помощник Дево отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки. У нас впереди трудный день, парни, прокричал Дево жизнерадостным голосом. Они всё ещё находились в 22 с лишним милях от берега Кинг-Виллима.